Двадцать. 20. Си, си 2010. Си, си пропалывала клумбу с алисумом и циниями, безжалостно выдёргивая из земли сорняки и изредка цветочные стебли. Перед глазами всё расплывалось. Наверное, просто одышка. Вновь и вновь она переживала утреннюю сцену в кару море моря. По сути дела, дому вынесен смертный приговор. И не только дому. Послышали шаги Пахнуло табаком. Битти сипло вздохнула, собираясь что-то сказать. Сиси прервала её. «Тебе действительно пора завязывать с курением. Хрипишь, как загнанная лошадь». «Ты, я вижу, неплохо разбираешься в лошадях», — парировала Битти. «Много раз бывала на ферме, по крайней мере, побольше твоего». Сиси попыталась подняться, но колени отказались разгибаться. «Так дышит только человек» стоящей одной ногой в могиле, а второй — на банановой кожуре. Тебе что, не встать?» Не удостоив ее ответом, Сиси протянула руку, и Бити помогла ей подняться. Они долго смотрели друг на друга, тяжело дыша и кашля. Наконец Сиси уселась на кованую железную скамейку под старой магнолией, откуда открывался вид на реку, и жестом пригласила Бити присоединиться. Та немного поколебалась, но села. Ее снова настиг приступ кашля. Сиси пристально оглядела старую подругу и впервые увидела её без прикрас. На лице солнечные пятна и морщины. Губы тонкие, брови ещё тоньше. Сквозь ярко-рыжие волосы просвечивает седина. Если не смотреться в зеркало или наносить макияж без очков, можно долго пребывать в убеждении, что ты до сих пор молоденькая. С возрастом Сиси познала непреложную истину. Обманывать себя гораздо проще, чем смотреть в лицо правде. Тем не менее, приходится признавать очевидное. Они обе состарились. «Ты уже обращалась к доктору по поводу этого кашля?» «Конечно обращалась. Я же не идиотка. У меня был приступ острого бронхита. Но я уже иду на поправку. Принимаю антибиотики и делаю ингаляции, если хочешь знать. Ты ещё не слышала, как я кашляла до лечения». Доктор говорил, что тебе нужно бросить курить. А то как же? Небо синее, трава зелёная, курить вредно. Отмахнулась Бити. Сиси поняла. Продолжать разговор бесполезно и замолчала. Эта часть сада с видом на реку Сампит — её тайное убежище, где можно спрятаться от действительности. Правда, складывается впечатление, что прятаться больше негде. И что теперь станет с Кароумором? Сиси пожала плечами. Не знаю. Похоже, у нас не так много вариантов. По реке медленно скользила яхта. Молодая женщина в оранжевом купальнике опускала парус. Сиси вспомнила желтые бикини, взятые на прокат у Маргарет, когда они, восемнадцатилетние, ездили в Миртл-Бич. В те времена носить бикини считалось верхом бесстыдства. Так вот почему ты злишься? протянула Бити. Ты больше 30 лет старалась забыть о нём, а теперь тебе напомнили. У тебя всегда отлично получалось читать мои мысли, отозвалась Сиси, не сводя глаз с реки. Лучше помолчи. Бити засмеялась, смех перешёл в кашель. Извини, старая привычка. Река, словно лента, соединяющая прошлое с настоящим, неторопливо несла свои воды в сторону океана наводя на мысли о неумолимом течении времени. Я мечтала забыть ту ужасную ночь, поэтому никогда не ездила туда. Наконец призналась Сиси. -Си. Мне не хотелось видеть развалины в моих воспоминаниях. Кароумор по-прежнему новый, свежевыкрашенный, а на крыльце стоят качели. И Маргарет всё ещё жива, тихо добавила Бити. Для меня дом это не Маргарет. Я говорю себе, «С ней всё в порядке, она в кару у моря, и мне удается ненадолго забыть о пожаре». Бити смотрела на неё с непроницаемым выражением лица. «Ты ведь проспала большую его часть!» Сиси задумчиво кивнула. Она почти не помнила сам пожар. Врачи говорили, так и должно быть. Мозг заблокировал воспоминания, и они вернутся только когда она будет готова пока Сиси -Си не чувствовала себя готовой. Её нашли на лужайке перед пылающим домом. Рядом лежала малышка Айви. Ей сказали, она спасла девочке жизнь. «Иногда мне снится та ночь. Я слышу плач Айви. Вокруг пахнет гарю, а потом...» «Ничего. Тем не менее ты по-прежнему чувствуешь свою вину». Сиси -Си заставила себя оторвать взгляд от реки и посмотреть на подругу. «Вину?» «За что? За то, что случилось с Маргарет?» Бити медленно покачала головой. «За то, что произошло после её гибели?» Усиси запульсировала в висках. «Нет, я не чувствую своей вины. Это-то меня и пугает. Но я по-прежнему скучаю по Маргарет. Каждый божий день. Знаю. Вот и хорошо, что ты себя не винишь. Ведь это моя вина. О чём ты говоришь? Тебя же там не было». Битти встала, тяжело опёршись о порочень скамейки. — Ты не любишь ездить в Караумор, потому что для тебя он по-прежнему целый и Маргарет жива. Знаешь, каким я вижу Караумор, когда думаю о нём? Я вижу развалины, какие они есть на самом деле. Обгорелые, обугленные руины. Памятник опрометчивым желаниям и нарушенным обещаниям. Если бы не Ларкин, я сожгла бы эти развалины дотла. Хочется верить. Она станет спасением не только для дома, но и всех. Нас. Горькие слова Бити больно кольнули Сиси. -си. Ты никогда не говорила, что так относишься к Караумору. Сколько лет прошло, а ты и словом не обмолвилась. Просто ты отказываешься видеть плохое и делаешь вид, будто зла не существует. В твоих глазах все люди безупречны и прекрасно душны, за несколькими исключениями. «Честно говоря, оберегать тебя от уродливой реальности – тяжкий труд. Я не всегда буду рядом, так что пора тебе разбираться во всём самой». Сиси -си резко встала, у неё закружилась голова. «Я прощу тебе эти слова, потому что ты старая, больная и наполовину выжила из ума. Но я так и не поняла, почему ты винишь себя за смерть Маргарет». Бити прижала ладонь к груди, словно так ей легче дышать. Набрав воздуха, дребезжащие легкие, она произнесла: «Когда мы узнали, что Реджи ушел в армию, я положила в дупло еще одну ленту». Гудение насекомых и стрекот цикады внезапно стихли. Сиси -си слышала только стук собственного сердца и свистящее дыхание Бити. Что-то на ней написала. Бити прикрыла глаза. Забавная штука память, правда? Я помню каждое слово. «Эта надпись снится мне во сне!» Она судорожно вздохнула. «Я написала, хочу увидеть, как Маргарет Дарлингтон заплатит за клятво преступления». «Какое клятво преступления?» Спросила Сиси, уже зная ответ. Она называла поступок Маргарет по-разному. «Только не клятво преступлением. Пожалуй, Битти права». Сиси взяла её за руку, и они вновь уселись на скамье наблюдая, как солнце плывёт по небу, а река медленно течёт на юг, обретая неизбежный конец в Атлантическом океане. Си-Си, 1951. С тех пор, как Реджи ушёл в армию, миновал месяц. Дни стали длиннее и жарче, от комаров не было отбоя. Обычно в это время года си впадала в уныние, потому что комары кусали её чаще других а от влажности волосы курчавились и торчали в разные стороны. Но сейчас она этого не замечала. Даже мама обратила внимание на её приподнятое настроение. Сиси не отлынивала от домашних дел, поэтому миссис Пёрнелл разрешала ей проводить свободное время в одиночестве, мечтая о Бойде и их совместной жизни. Бойд нанёс визит в дом Пёрнеллов. Судя по тому, что родители Сиси дважды приглашали его на ужин, Он им понравился. Хотя об официальной передаче практики пока не объявлялось, доктор Гриффит предложил Бойду работать у себя, с тем, чтобы он начал постепенно входить в курс дела. Участие в войне сыграло Бойду на руку. Ведь доктор потерял единственного сына на Гуадалканале. Гуадалканал – вулканический остров в архипелаге Соломоновых острова. Во время Второй мировой войны на нём была открыта американская военная база, В 1942-43 годах на Гуадалканале канале произошло одно из решающих сражений войны на Тихом океане. Он временно поселился у доктора и его жены, заняв небольшой домик на их участке. Они предложили ему жить там постоянно, если он вознамерится остаться в Джош тауне навсегда. В результате Сиси начала думать о свадебном платье, букете невесты и о том, как отец сопроводит ее к алтарю, а потом проведёт брачную церемонию. Единственное, она никак не могла определиться, кто будет свидетельницей. Сиси колебалась между Бити и Маргарет, меняя решение с чистотой и регулярностью приливов. Впрочем, ещё есть время подумать, ведь Бойд пока не подарил кольцо. Каждую ночь ей снилась свадьба, и даже горе Маргарет не могло омрачить её счастье. Как странно, что они поменялись ролями, Сиси не испытывала удовлетворения от такой перемены. Но ей все равно было приятно оказаться на месте удачливой красавицы. Тем не менее, она помнила о клятве дружить вечно. Сиси воспитывалась в убеждении, что клятва – дело святое. Поэтому изо всех сил старалась быть верной подругой. Хотя с Маргарет это ох, как непросто. В конце концов Маргарет рассказала, что ей написал Реджи. Он клялся вечной любви, но считал своим долгом поступить на военную службу, чтобы построить лучшее будущее не только для них с Маргарет, но и для всей страны. Если после войны она согласится принять его, он с радостью вернется к ней, и они поженятся. К тому времени, как Маргарет прочитала письмо, Реджи уже был на пути в тренировочный лагерь в Форт Сил, штат Оклахома. Он прислал ей адрес, упомянув, что не станет писать, не получив от неё письма. Если она больше не хочет о нём слышать, он не будет навязываться. Насколько Сиси -Си было известно, Маргарет так ему и не написала. Во вторник утром девушки вышли прогуляться на фронт-стрит. Сиси и Бити, как всегда, по бокам, а Маргарет в центре. Солнечные очки и шляпы защищали её кожу от палящего солнца. Однако ничто не могло скрыть круги под глазами и жёлтый цвет лица. Даже рука, лежащая на сгибе локтя у Сиси, -Си, казалась тонкой, словно веточка. Миссис Дарлингтон пыталась соблазнить дочь путешествием в Лондон или Париж, хотя бы поездкой в Чарльстон за покупками, но та не проявила ни малейшего интереса. В конце концов, обеспокоенная мать попросила Сиси -Си и Бити погулять с Маргарет по центу Джорджтауна. Лишь бы она вышла из дома на воздух. Ничто не радовало Маргарет. Ни перспектива похода за покупками, ни изысканное лакомство от искусного повара Дарлингтонов. Сиси всегда казалось, что выражение «чахнуть от любви» существует только в сказках и готических романах, которые Бити брала в библиотеке. Однако Маргарет буквально чахла на глазах. Сиси приходили на ум силуэты жертв атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки навеки выжженные на тротуарах. Она боялась. Однажды Маргарет растает, и тени ускользнет из этого мира. «Напиши ему», — сказала Бити, жуя тут сирол. «Засунь свою дарлингтонскую гордость подальше. Признайся в любви. Пообещай, что доедешь. Предложи выбрать дату свадьбы. Если будешь стоять на своем, когда придет время надевать белое платье, А тебя уже ничего не останется». «Не могу», — покачала головой Маргарет. «Если он действительно любит меня, то вернётся и признает, что совершил огромную ошибку. Я специально ему не пишу, чтобы он сам всё понял». Бити закатила глаза. «Я не так уж много знаю о мужчинах, но одно мне доподлинно известно. Они не умеют читать между строк, как женщины. Если ты позволишь, я сама напишу ему от твоего имени». Маргарет не ответила. Битти удручённо взглянула на Сиси. «Всё, я сдаюсь!» Сиси кивнула. Они уже много раз пытались переубедить Маргарет. Изматывающее и невесёлое занятие. Стоит ли говорить, что их попытки не принесли результата? Битти права. Не получив письма от Маргарет, Реджи решит, будто она о нём забыла. К сожалению, подруги ничего не могли поделать. Разве что написать Реджи самостоятельно. «Я проголодалась», — сказала Сиси. «Давайте зайдём в визжащего поросёнка. Я не была там с окончания школы». «В поросёнке делают лучшие хот-доги в мире», — добавила Бити. «Я с тобой». Маргарет не ответила. С отсутствующим видом разглядывала витрину магазина одежды у Нэнси. «Мне нравится вон то платье слева» преувеличенно бодро воскликнула Сиси. -Си. Оно очень подойдет твоим волосам и подчеркнет тонкую талию. Здесь работает славная девушка Мерлин Томпкинс. Она отлично разбирается в нарядах. Давай зайдем. Маргарет вздрогнула и повернулась к ним, словно забыв, что не одна. Что, прости? Сиси -Си порылась в сумочке, достала тюбик, несомненно красного, подарок Маргарет и вручила подруге. Ой, ты губы забыла накрасить. «Вот возьми. Чтобы выглядеть на миллион, достаточно помады ценой в доллар». Она не помнила, где услышала это выражение. «Главное — развеселить Маргарет». Та рассеянно взяла помаду из зеркальца, словно не понимая, для чего они нужны. Бити выхватила их у неё из рук и вернула Сиси. «Ради бога, Маргарет, будет тебе так убиваться из-за мужчины. Он уехал, не попрощавшись, а значит, не стоит того, чтобы о нём думать». Лицо Маргарет страдачески сморщилось. Предвидя очередной поток слёз, Сиси принялась выискивать взглядом скамейку, на которую можно присесть. Перед ювелирным магазином остановилось такси. Заднее стекло опустилось. Хозяин магазина вышел на встречу. «Кто это?» – спросила Сиси. Бити лукаво улыбнулась. «Одна из девушек Хейзл Вайс из Сансет Лодж». «Сансет Лодж». Известный бордель, основанный в 1936 году и расположенный на шоссе 17 к югу от Джорджтауна. Клиентами заведения были рабочие, моряки, студенты, а также миллионеры, депутаты местного законодательного собрания и, по некоторым свидетельствам, игроки бостонской бейсбольной команды Red Sox, приезжавшие на весенние тренировки. Хейзл Вайс, урожденная Хейзл Беннетт, владела борделем вплоть до декабря 1969 года, когда он был закрыт шерифом Вудроу Картером. «Говорят, они зарабатывают по тысяче долларов в месяц наличными». Маргарет во все глаза смотрела на загадочное такси, но, по крайней мере, не плакала. Хозяин вернулся в магазин и через некоторое время вышел с плоским бархатным футляром. Он поднёс футляр к заднему стеклу автомобиля и приоткрыл крышку. На солнце сверкнули драгоценные камни. «Почему это заведение не закроют?» Удивилась Сиси. -Си. Бити не боялась разговаривать с родителями на щекотливые темы, поэтому была весьма осведомлена в подобных вопросах. Потому что политики, которые принимают законы, частые клиенты Хейзел. Бити вынула из сумочки пачку сигарет, однако по осуждающему взгляду Сиси -Си положила ее обратно. Благовоспитанные леди не курят на улице, зато проституткам не возбраняется делать покупки. Сквозь открытую дверь автомобиля были видны длинные элегантные ноги в чёрных чулках и туфлях на высоком каблуке. Лицо девушки скрывала широкополая шляпа с вуалью, придавая ей ореол таинственности. «Идём!» — Битти схватила Сиси за руку, не дожидаясь реакции Маргарет. «Посмотрим обручальные кольца». Понимая, что Маргарет, наверное, невыносимо думать о кольцах, Сиси попыталась выдернуть руку, но Бити удержала ее. «Она должна радоваться за тебя, как полагается настоящей подруге». У дверей ювелирного магазина Сиси обернулась. Маргарет медленно шла за ними, не сводя глаз с такси. Бити остановилась у витрины, в которой были выставлены кольца с бриллиантами, изредка поглядывая в отражение на машину и сидящую в ней женщину. Раздался переливчатый смех. Сиси обернулась. Ювелир отдал незнакомке бархатный футляр, но ничего не получил взамен. Дверь закрылась. Машина тронулась и вскоре исчезла из вида. Она что, украла драгоценности? У Сиси в голове не укладывалось, как мог ювелир вот так запросто общаться с проституткой. Конечно, нет, снисходительно пояснила Битя. — У этих женщин есть счета в магазинах. Во время Великой Депрессии хозяева привечали Хейзел и её девушек. Не вижу причин, почему бы им не делать этого сейчас. Сиси покачала головой. Просто не верится. И это среди бела дня? Она подвинулась, освободив место для Маргарет. Интересно, мои родители знают об этом? Ещё как знают, отозвалась Битти. Сансет Лодж работает с тридцатых годов. Когда твой папа в своих проповедях клемит блуд, «Он говорит именно про это заведение!» Казалось, рядом мяукнул котёнок. Сиси огляделась, но никого не обнаружила. Тогда она перевела взгляд на Маргарет. Та снова плакала, на сей раз совсем по-другому. Тихо-тихо, будто её боль заперта внутри и не может найти выхода. Маргарет оперлась на витрину, вздрагивая от рыданий. Девушки тревожно переглянулись. Бити подхватила Маргарет под руку и отвела на скамейку, а Сиси -Си встала рядом, прикрывая их от случайных зевак. — Маргарет, пожалуйста, не молчи. Скажи, чем тебе помочь? — Та женщина, — наконец пролепетала Маргарет, всхлипывая и икая. — Мне нужно поговорить с ней. — Зачем тебе разговаривать с проституткой? Последнее слово Сиси -Си произнесла шёпотом потому что она может помочь научить что делать. Маргарет судорожно глотнула воздуха. Говорят, они знают толк в таких делах. Бити резко выпрямилась, будто не веря своим ушам. Что ты имеешь в виду? спросила Сиси. Чем проститутка может тебе помочь? Даже не вздумай, Маргарет, сквозь зубы прошипела Бити, не обращая внимания на Сиси. Ты сама знаешь, это не выход. Ты можешь умереть. Смерть гораздо хуже, чем позор, который ты, якобы, навлечешь на свою голову. Вы с Реджи любите друг друга. В этом нет позора. Какой такой позор? – вскричала Сиси, -Си, окончательно запутавшись. Бити порылась в сумочке, вытащила сигареты и демонстративно закурила. Нам нужен Реджи. Сообщи ему. Маргарет вцепилась в руку Бити. Сиси обратила внимание, что ее ногти не ухожены, не обкусаны чуть не до мяса. Если я расскажу ему, он вернется ко мне, правда? Не знаю, тихо ответила Бити. Нужно хотя бы попытаться. Для всеобщего блага. Кто-нибудь расскажет мне, что происходит? Громко воскликнула Сиси. Проходящие мимо люди обернулись. Бити улыбнулась им. И, дождавшись, пока они отойдут подальше, затянулась сигаретой. «Маргарет беременна. У неё будет ребёнок». Сиси тяжело опустилась на скамейку. В голове пронёсся рой мыслей. Самое постыдное. Маргарет не сможет стать подружкой невесты. Ведь к тому моменту, как Сиси пойдёт к алтарю, беременность уже будет заметна. «Ты сказала родителям?» – спросила она. «Как я могу? Это же позор! Они выгонят меня из дома!» Сиси обняла подругу за плечи. — Понимаю, тебе очень тяжело, но ты любишь Реджи. Он любит тебя, и у вас будет ребёнок. Представляешь, ребёнок. Ребёнок Реджи. — Конечно, вы не так всё планировали, но это не конец света, ты согласна? Маргарет немного поразмыслила и кивнула. — Надо всё хорошенько обдумать и составить план, — продолжила Сиси. — Мы поможем тебе разобраться? — Ты не одна. Мы с Битей рядом. Дружба навек, помнишь? Она посмотрела на Бити через плечо Маргарет, ища подтверждение. Бити невозмутимо ответила на ее взгляд, а потом выдохнула клуб дыма, скрывший ее лицо.